Глава 18. Стоквелл. Я обосновался в таверне на углу Флит-стрит и Феттер-лейн, примечательной тем, что над входом на доске был нарисован повешенный человек. Точное название заведения узнать так и не удалось. Некоторые называли это место королевской виселицей, другие просто говорили у п о в е ш е н н о г о Рассказывали, будто не так давно прямо на перекрестке повесили несколько человек. Возможно, ту самую банду, что наводила ужас на улицу, устраивая погромы и резню просто так, безо всякой цели. Я тех недобрых времен не застал и относил рассказы к категории городских легенд. Приходил я сюда не для того, чтобы прикоснуться к истории. Здесь неплохо готовили мясо и рыбу, подавали хороший кофе, но главное, хозяин позволял полистать подшивки газет и журналов, которые выписывал в большом количестве. Для меня, пропускающего иногда по полгода, это было удобной заменой читальному залу библиотеки. Лондон газет за последние т р и ч е т ы недели, попросила я х о з я и н а Меня долго не было в городе. Хочу посмотреть, не пропустил ли чего важного. Кофе? Да, большой кофейник и к нему сахар и молоко. Закуски? Хорошо прожаренный стейк, если можно. Я не особо любил сильно прожаренное мясо и заказывал его по той же причине, по которой употреблял здесь только кипяченую воду или напитки, исключительно безопасности ради. Санитарно-гигиенические нормы в Лондоне XVIII века находились на зачаточном уровне. Будет сделано. Хозяин выложил передо мной стопку газет и умчался на кухню. Я занялся просмотром объявлений. Таможня его величества регулярно устраивала распродажи конфискованного товара. Они проходили в длинной комнате главного здания на Шерстяной набережной возле Таура. Мои контрагенты частенько приобретали там для нужд колонии некоторые полезные вещицы, но про оружие разговора до сих пор не было. Чай, кофе, бренди, ром листал я последние выпуски газеты. Сахар, имбирь, табак, какао. Торги по вторникам, средам и четвергам. Ни слова о пушках, ни слова о порохе или ядрах. Хотя спорохом я вполне мог спутать пудру для париков, ее тоже выставляли на торги. В частных объявлениях и торгах по банкротствам оружие тоже не фигурировало. Меня, правда, з а и н т е р е с о в а л о несколько предложений о продаже музыкальных инструментов и картин. Я давно собирался завести в Виктории нечто вроде салона, но сейчас мои мысли были заняты пушками. Что ж, имелось еще одно место, где можно было получить консультацию — легендарное место. Кафе Ллойда на л о м б а р д с т р и т было популярно в Лондоне XVIII века, но для меня оно было настоящей легендой. Когда выдавалось свободное время, я просиживал здесь часами, потребляя кофе и окунаясь в атмосферу морской торговли. В старом недавно закрытом кафе обитали в основном моряки. Здесь же собирались уже бизнесмены, связанные с морскими перевозками. Хотя и моряки попадались тоже, как и всегда в период мира, страховые взносы уменьшались, но прибыль от торговли росла. Общество пребывало в благодушном настроении. Время от времени то один, то другой человек выходил в центр и делал объявление, о поиске фрахта, инвестора, задавал вопрос о каком-нибудь грузе. По реакции публики он находил нужного человека и подсаживался за его столик. Я набрался храбрости и поднялся. Не знаете ли вы, джентльмены судовладельцев, которые продают пушки за ненадобностью? Мне предстоит одно опасное плавание, и я бы хотел обезопасить груз и людей. Кажется, мне удалось составить красивую фразу. Расплата пришла без промедления, на меня тут же обрушился град вопросов, ни один из которых не был связан с оружием. В какие воды вы собрались? Что за судно? Каков груз? Джентльмены, джентльмены! Поднял я руки. Меня пока не уполномочивали распространяться об этом. Войны нет, можно подобрать что-нибудь со списанных кораблей королевского флота, предложил кто-то. Сейчас туда не сунешься, возразил другой. Есть кому погреть на этом руки. А купцы? – спросил я. В конце концов мне назвали несколько судов, которые, возможно, собирались продать лишние пушки, и я направился к выходу, получив на коротком пути до дверей несколько выгодных предложений по страховке. Это было только половиной дела, даже четвертью. Еще одной проблемой являлась проверка качества. Брака попадалось много даже у лучших шотландских мастеров, а устраивать пробные стрельбы на Темзе показалось мне не самой лучшей идеей. Я вернулся в королевскую в и с е л и ц у и обратился к хозяину с просьбой. Мне нужен парень, который разбирается в корабельных пушках. Я выложил шиллинг и придавил его безымянным пальцем. Хозяин к моим неожиданным просьбам давно привык, да они не особенно и выделились в бурлении местного бизнеса. Знаю одного, его зовут Тревис Кит Тревис, он бывший матрос, прослужил на кораблях Его Величества добрую половину жизни. Как мне его найти? Я отпустил монетку. Ну, это просто, мистер а м о н т а й Он живет в районе Сент-Джайлс у семи циферблатов. Только местечко, скажу я вам, там неспокойное. Он окинул взглядом мой костюм и решил добавить: особенно для таких джентльменов, как вы. Мне казалось, что борода придает внешнему виду немного брутальности, но на трактирщика она впечатление, как выяснилось, не о к а з а л а По его глазам было понятно, что он уже видит меня с перерезанным горлом в канаве. У меня, разумеется, был с собой верный ч и з а т но войну с преступностью им не выиграть. Поэтому, пораскинув мозгами, я направился на лодочную станцию. Мистер Аткинсон, мне бы понадобилась помощь ваших сыновей. Я хорошо заплачу. Могу я узнать для чего? Мне нужно нанести визит в район Сент-Джайлс. И мне говорили, что там беспокойно. Простите, сэр, но я не отпущу туда своих сыновей. Пара шиллингов не стоит того, да и вам они не помогут в случае чего. Что же мне делать? – спросил я его. Зависит от того, что у вас задело к тем бездельникам. Мне нужен человек, который разбирается в морских орудиях, хорошо разбирается, не просто умеет стрелять, а способен отличить добрый ствол от бракованного. Мне посоветовали одного матроса, но он обитает в этих самых притонах. Что ж, м и с т е р Монтай, во Воссе не обязательно рисковать шкурой. Я могу вам предложить не матроса, но целого канонира. Он служил на Королевском флоте, кажется, на Детфорде. Команду распустили, когда закончилась последняя война, а на к у п е ч е с к о е судне ему не устроится слишком стар. Да и кому там нужны п у ш к а р и Мистер Аткинсон любезно вызвался довести меня до места, посадив на весло сыновей. Предстояло много грести против течения. Мы поднялись вверх по Темзе, миновали Вестминстерский мост и почти сразу за Воксхоллом пристали к берегу. Там Пэк и Нок остались сторожить лодку, а мы с мистером Аткинсоном отправились дальше пешком по Ламбетской дороге. Идти пришлось около получаса. Как оказалось, мистер Слейтер проживал в Стоквире, не так далеко от Кенингтона, где я однажды покупал морскую оптику. Домик отставного пяти офицера напоминал крестьянскую хижину, как и многие другие вокруг. По сути, это была деревенька, в которой отчасти занимались сельским хозяйством, а отчасти кормились с приезжих, прибывающих в Лондон с юга. Старый к а н о н е р оказался общительным и даже приятным человеком. От него не разило перегаром, он не извергал ругательства, как можно было бы ожидать от моряка. Его жидкие, но длинные седые волосы были аккуратно расчесаны, а одежда чистая и починена. С другой стороны, домик выглядел не богато, а синий с ю р т у к был изрядно потерт. Мистер Аткинсон говорил, вы служили к а н о н и р о м на корабле. Так точно, сэр, на шестидесятипушечном Дедфорде старушку списали в прошлом году, и вот я не удел. Хорошо, потому что у меня есть для вас небольшая работа. Я собираюсь приобрести несколько двенадцатифунтовых орудий у купцов, которые их продают. Мне удалось добыть названия судов и имена капитанов. Двенадцатифунтовые? – перебил меня канонир. Вы смеетесь, сэр? Наши купцы не таскают ничего тяжелее шести фунтовых. Да и от тех, как видите, рады избавиться, едва французские или голландские приватиры исчезают с горизонта. Правда? – удивился я. Но есть же берберы, они не соблюдают перемирий. Не все п л а в а ю т в Турцию, а тот, кто вступает в Ливантийскую к о м п а н и ю своих пушек не продает. Я задумался. Для настоящей морской крепости шестифунтовая пушка была слабовата, но все же куда лучше наших фальконетов. С другой стороны, купцы не зря о у р а л и с ь крупных калибров. Те требовали много прислуги, пороха и в е с и л и слишком много. Небольшие же пушки, при необходимости, мы могли поставить даже на голиоты. Пусть будут шестифунтовые, согласился я. Проблема в том, что мне негде испытать их до покупки, а у купцов, как мне говорили, каждый второй ствол годится только на к н е х т ы или привез для лошадей. Это еще мягко сказано, охотно согласился канонир. Владельцы покупают обычно, чтобы подешевле, не им же плавать. Хорошо, мистер Слейтер. Я заплачу вам три фунта за консультацию и готов платить сверх того по пять шиллингов за каждый ствол, который окажется годным после того, как я его испытаю, и буду убавлять общую сумму на три шиллинга каждый раз, когда ствол испытания не выдержит. Это справедливо, согласился Слейтер. Но где вы собираетесь их потом испытывать и как я смогу это увидеть? Не сможете, развел я руками. В этом вопросе вам придется положиться на мою честность. И премиальные будут начислены не скоро, лишь следующий мой визит. Но мистер Аткинсон, я надеюсь, сможет выступить гарантом. Я напомню вам, сэр, если вы вдруг забудете, кивнул лодочник. По рукам, сказал Слейтер. Есть еще один вопрос, сказал я. Как вы полагаете, могут ли владельцы пушек брать плату каким-нибудь товаром? Чаем или, скажем, мехами. Дело в том, что мне нужно вывести из оборота деньги, а это займет много времени. В то же время разнообразных товаров у меня полна коробочка, и цены я бы запросил гораздо ниже лондонских. Вряд ли они захотят связываться с чем-то кроме полновесной монеты. Но вы можете скинуть ваш товар прямо здесь, если сойдетесь в цене. Здесь? Именно. Тут у нас каждый второй промышляет контрабандой. Сюда ее доставляют с берега, здесь перепаковывают, д е л я т на мелкие партии, добавляют лошадиного дерьма и соломы для веса и уже в таком виде распределяют по лондонским лавкам. Хм. И вы могли бы выступить посредником, мистер Слейтер. Практически любой контрабандный товар можно было купить по дешевке во Флисинге, н втрое дешевле, чем на рынках Лондона. но мне пришло в голову подключить к цепочке свои сибирские предприятия, ведь и шкуры следовало куда-то сбывать. Для начала следовало пройтись по контрабандистским малинам с образцами товаров, посмотреть, что здесь может пойти. За образцами пришлось отправиться в Иркутск, благо а н г а р а в верховьях з а м е р з а е т поздно, несмотря на сибирские морозы и все эти малые ледниковые периоды. Так что с окном проблем не возникло. Мало того, я попал в самое удобное время, когда большая расторжка в Кяхте уже закончилась и товар скопился в Иркутске, ожидая санного пути на Ирбитскую ярмарку из Урал. Никто не отказался бы получить прибыль прямо сейчас и освободить место на санях. Тереха, мой доверенный человек, сообщил, что несколько знакомых купцов создали компанию. По ним мы и прошлись, собирая образцы чая, шелка и бумажной ткани. Ничего иного кяхтинская торговля предложить не могла, но и здесь возникли проблемы. У с и б и р я к о в и лондонцев вкусы значительно различались. На зеленый чай в России, как и в Англии, накладывали крупную пошлину, а от привычного туземному населению кирпичного в Лондоне воротили нос даже н и з ш и е слои. Зато черный байховый можно было перепродать с большой выгоды. Это был век контрабанды и контрабандистов, которые пришли на смену пиратам прошлого, а основным рынком сбыта в этой части Европы был быстро растущий Лондон. Так что я получил преимущество в том, что мог поставить товар сразу на место, в то время как знакомцам из ф л и с и н г е н а следовало преодолевать пикеты законников в море, на берегу и в глубине страны. Хороший чай в Стоквилле готовы были взять по 4 шиллинга за фунт, а хорошую шелковую ткань по 4 шиллинга за ярд. В самом Лондоне все это стоило вдвое дороже, но даже при прямых поставках цепочка посредников оставалась еще слишком длинной. Прибыль обещала быть небольшой, а т о и вовсе никакой. Четыре шиллинга примерно равнялись рублю, но зато я получал на руки местную монету. Ладно, открою магазин все по рублю, сказал я себе и занялся перевозкой. Я забирал шкуры у Жилкина на у н а л а ш к е менял их на чай и китайку в Иркутске, затем перемещался в Стоквелл и получал тут монету, которую собирался потратить в Лондоне на пушки. Орудие еще следовало переместить в Викторию, а потом уже своим ходом в Калифорнию. Вот такой хитрый транзит вырисовывался. н а и б о л ь ш у ю т р у д н о с т ь представлял сухопутный отрезок пути между Стоквеллом и Темзой. р а с х а ж и в а т ь туда-сюда с товаром и серебром было опасно. Я боялся Суши, потому что не мог оперативно исчезнуть с нее, а пистолет, хоть и придавал уверенности, п а н а ц е е й не являлся. Точно на такой же дорожке рядом с Волгой я чуть не лишился жизни, а лондонские разбойники были не менее кровожадные, чем лысковские или барминские. С помощью Слейтера мне в конце концов удалось договориться с местными, чтобы совершать сделки на берегу, и даже в таком случае оставался серьезный риск наткнуться на какую-нибудь банду. В пригородах Лондона обитали не только контрабандисты, но и те, что взимали н о ч н у ю дань с товарищей по подполью. А уж гастролеру вроде меня голову ради прибыли могли проломить без малейшего сожаления. Канонер на всякий случай присматривал за сделкой, а я по меня в товар на монету отваливал от берега и сплавлялся вниз. Если за мной и пускали кого-то по следу вдоль берега или на лодке, то их ждал облом. Я нырял под низкий пролет в Эсминстерского моста, но с другой стороны не появлялся. Время поджимало. Пять дней заняли мои ч е л н о ч н ы е рейсы. Я спал урывками, пытаясь натянуть на глобус мифическую сову. Вращение Земли на этот раз было на моей стороне. Рабочий день на у н а л а ш к е сменялся коротким осенним днем в Иркутске, и я использовал его весь до минуты, а когда и там наступал вечер, в Лондоне как раз начинало светать. Еще три дня Слейтер проточал р в портовом районе, разыскивая владельцев и договариваясь о нашем визите. Некоторые пункты списка потеряли актуальность, взамен канониру удалось найти новые варианты. К исходу третьего дня в дом на Флит-стрит, где я отсыпался после трудов праведных, прибежал Пек и сообщил, что все готово, и следующим утром мистер Слейтер будет ждать меня на лодочной станции мистера Аткинсона. Мы встретились ближе к полудню и отправились в низ по реке. Ниже лондонского моста вместо речных корабликов и лодок Темзу переполняли морские суда. Все пространство между мостом и т а у э р о м где располагался крупнейший в это время порт, было забито ими. Корабли с трудом пробирались к пристаням, рискуя столкнуться или расстроить маневр, а многочисленные причалы и пирсы вытянулись далеко за границы прибрежной зоны, сокращая свободное пространство до минимума. Обстановку усугублял сильный туман. Осенью над т е м з о й он был особенно густым и не рассеивался даже среди бела дня, если солнце оставалось за облаками, а холодный ветер Северного моря не был достаточно сильным, чтобы рвать мглу на клочки. Туман был нам на руку. Таможенники или б а н д ы налетчиков, о них особо предупредил Слейтер, могли приметить лодку, снующую кораблям и от них, а приметив попытаться заполучить по-легкому деньги или товар. Туман закрывал нас от посторонних глаз, а мне позволял пробивать пространство не слишком далеко от нужного корабля. Но с п е р в а его требовалось найти. Мы осторожно пробирались от одного расплывчатого силуэта к другому. Слейтер указывал, куда править, окрикивал вахтенных матросов и бездельников, называя имена нужных нам кораблей. Прошло больше получаса, прежде чем мы поднялись на борт первого судна из нашего списка. Шкипера на месте нет, есть помощник. Он уполномочен совершить сделку от имени владельца. Сообщил после переговоров канонир и представил меня. Это мистер Эмонтай, покупатель. Выбраковка пушек была сродни колдовству. Канонер прикладывал ухо к стволу, стучал железкой и прислушивался к вибрации. Если з в у к его удовлетворял, он засовывал руку в жерло орудия и принимался ощупывать стенки канала. Так, так, то и дело произносило. н Так, так. За пушкой отвратительно ухаживали, сэр, доложил канонер, приглядев о д н о из орудий. Я бы голову за такое оторвал, но купцы себе на уме. Однако это вроде подходит. Раковины сколов я не нашел, хотя они запросто могут быть скрыты нагаром. Все так плохо, расстроился я. Нет, от чего же? Сильных трещин в стволе точно нет. По всему видно, и з о р у д и я стреляли не так давно. Вопрос: стреляли по делу или с а л ю т о в а л и Стреляли ради тренировки, сэр, вмешался помощник шкипера. По бочонку с в ы п е л о м Вот как, удивился Слейтер. И часто у вас такое устраивали? Только когда шкипер выпивал, сэр. В юности, как говорят, он служил на королевском флоте помощником штурмана и набрался там всякого от военных. Когда выпивает лишку, м н и т себя не иначе, как адмиралом Ансоном и начинает п о л и т ь из пушек, из которых он обычно стрелял. Поинтересовался канонир. Вот из этого орудия, сэр, что вы осматривали. Его называют громом. Вот из того. Имеему Джон Годфри и еще иногда мы использовали вон то н о с о в о е орудие, сэр. к у з н я ч и к За эти три экземпляра мы и взялись в первую очередь. Слейтер проверял каждую деталь, осматривал цапфы, отскребал н о г т е м грязь, не скрывает ли за ней какой-нибудь скол, пытался расшатать пальцем втулку запального отверстия. Точно, это был больной зуб. Я в это время тоже не стоял без дела, а зарисовывал систему из веревок и блоков, взаимное расположение ствола, лафета и мелких деталей. Разумеется, мы брали не только пушку, но и все, что к ней прилагалось: банники, кривые корабельные прибойники, брюки и веревки с блоками, ядра пинковые, пыжи и даже порох, от запасов которого на корабле рады были избавиться. Мистер Слейтер и тут выступил экспертом, осмотрел шкуру на баннике, покатал в огромных ладонях ядро, потом другое, третье, и всем остался доволен. Затем он проверил порох. Перебрал зерна, раздавил несколько, понюхал и даже лизнул. Неплохой порох, мистер э м о н т а й В аккурат для шестифунтовых орудий. Если он весь столь же сух, как этот, то рекомендую взять все, что они смогут продать. Мы торговались на двадцатифунтах и одной кроне за каждую пушку со всеми припасами, по двадцать ядер и по сто двадцать фунтов порох у нас твол. Хотя в ходу уже были бумажные деньги, я рассчитывался монетой. И контрабандисты и моряки доверяли ей больше. Давайте тогда грузить, мистер Слейтер. Я буду увозить пушки по одной вместе со всеми припасами к ней, а вы пока будете готовить к отправке следующую. Матросы вставляли в ствол деревянную пробку, обвязывали и осторожно опускали орудие в лодку. Борт торговца возвышался над водой всего лишь на пару метров, но и такой высоты хватило бы пробить дно моей лодочки. Поэтому сам я перебирался вниз только следом за пушкой и связкой ядер в пеньковой сетке. Там я принимал лафет, связанные в фашину прибомбасы бочонок с порохом. Готово, сэр. Матрос отталкивал лодку от борта и обрался за в е с л о и вскоре исчезал в тумане.